Ова 8. Бухта Виго. Атлантический океан. Необозримая, огромная водная равнина, раскинувшаяся на 25 миллионов квадратных миль. Вдоль она простирается на 9000 миль, в ширь в среднем на 2700 миль. Море столь значительное, но почти неизведанное в древности, за исключением разве карфагенян, этих голландцев древнего мира, объединивших во время своих торговых плаваний западные берега Европы и Африки. Океан, побережье которого с их излученными охватывают огромный периметр. Водоем, в который несут свои воды величайшие в мире реки Святого Лаврентия, Миссисипи, Амазонка, Лаплата, Аринока, Нигер, Сенегал, Эльба, Луара, Рейн, орошающие страны самые цивилизованные, самые дикие.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 В двенадцати милях от нас рисовался неясно мыс святого Винсента, образующий юго-западную оконечность Пиренейского полуострова. Задул довольно крепкий южный ветер. Море было бурно и неприветливо. Начиналась боковая качка. Наутилу ушел, переваливаясь с волны на волну. Палубу захлестывало водой, обдавая нас солеными брызгами и пеной. Мы поспешили спуститься в трюм, успев все же подышать свежим воздухом.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 Мы с концелем проберемся к среднему трапу. Вы, господин Ранакс, побудьте в библиотеке в двух шагах от нас, пока я не дам сигнала. Вёсла, мачта и парус в шлюпке. Я снес туда кое-что из провизий. достал и английский ключ, чтобы отвинтить гайки болтов, на которых прикреплена шлюпка. Все готово. Итак, до вечера. Море неспокойно, сказал я. Согласен с вами, отвечал канадец. Но придется рискнуть. Дело стоит того. Впрочем.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 покинуть океан, мою Атлантику, как я любил его называть, не заглянув в его сокровенные глубины, не вырвав у него его тайны, которые открыли мне индийские тихие океаны. Роман выпадал из моих рук. Едва я успел прочесть первый том, страница обрывалась в самом интересном месте. Как мучительно тянулись часы. То мне грезилось, что я уже в безопасности, ступаю ногою по твердой земле рядом со своими спутниками» то, вопреки рассудку, мною овладевало желание, чтобы какое-либо непредвиденное обстоятельство помешало выполнению замысла Неделенда. Два раза я выходил в салон. Я хотел проверить по компасу. Хотел знать, действительно ли Наутилус держал курс близ берегов Португалии или же удалялся от них. Но нет, мы по-прежнему бороздили португальские воды. Курс судна лежал на север, вдоль берегов Португалии. Приходилось покориться необходимости и готовиться к побегу.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 Несколько афортов на стенах, в тот раз я их не заметил, бросились мне в глаза, то были портреты, портреты видных исторических лиц, посвятивших себя служению высокой идеи гуманизма. Костюшка, герой, боровшийся за освобождение Польши, павший с криком «Конец Польши!», Боцарис, этот Леонид современной Греции, О Коннель, борец за независимость Ирландии, Вашингтон, основатель Североамериканского Союза. Манин — итальянский патриот, Линкольн, погибший от пули рабовладельца и, наконец, мученик, воровшийся за освобождение негров от рабства и вздернутый на виселице Джон Браун. Страшный рисунок в карандаше, сделанный рукою Виктора Гюго. Какая связь могла быть между капитаном Немо и этими героями? Не приоткроют ли их портреты тайну его жизни? Не был ли он защитником угнетенных народов, освободителем порабощенных племен?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 Я прислушивался, напрягал слух. Не раздастся ли среди этого безмолвия крик, который даст мне знать, что Нед Лед пойман? Смертельная тревога обуяла меня. Напрасно старался я обрести самообладание. В девять часов, без нескольких минут, я приложил ухо к двери капитана. Полнейшая тишина. Я вышел из каюты, и вернулся в салон, погруженный в мрак и по-прежнему пустой.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 Как вы, наверное, помните, в то время французский король Людовик XIV возомнил, что по одному мгновению его руки и провалятся сквозь землю, посадил на испанский престол своего внука Герцоганжуйского. Незадачливый принц, воцарившись под именем Филиппа V, вынужден был вступить в борьбу с сильными внешними врагами. Надо сказать, что годом раньше царствующие дома Голландии, Австрии и Англии заключили в Гаге союз, поставивший своей целью лишить Филиппа V испанской короны и возложить ее на голову некого эрцгерцога, которого они заранее наименовали Карлом III.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 Конвоирование испанских судов объяснялось присутствием в водах Атлантического океана Объединенного флота Коалиции. Транспорт ожидался в Кадиксе, но адмирал, узнав, что в Кадикских водах крейсирует английский суда, решил войти в какой-нибудь французский порт. Командиры испанских кораблей воспротивились приказу адмирала. Они потребовали, чтобы транспорт обязательно ввели в испанский порт и, если не в Кадикс, то хотя бы в бухту Виго на северо-западном берегу Испании, которая еще не была блокирована союзниками. Адмирал Шаторе, но по малодушию, подчинился требованию испанцев и галеоны вошли в бухту Виго. К несчастью, гавань Вига представляла собой открытый рейд, непригодный для обороны. Надо было торопиться с выгрузкой до прихода союзных кораблей. Времени было достаточно, но тут по самому пустейшему поводу возникла распря. «Вы внимательно следите за ходом событий?» — спросил меня капитан Нема. «Я весь внимание», — отвечал я, не соображая еще, по какому случаю давали мне этот урок истории. «Итак, продолжаю», — заговорил снова капитан. «Что же произошло?» Кадиксские купцы пользовались видели, привилегией принимать все грузы, прибывавшие из Вест-Индии. Стало быть, разгрузка галеонов с золотом в порту Виго была нарушением их привилегий. Они обратились с жалобой в Мадрид, и слабовольный Филипп V приказал оставить транспорт под секвестром до выхода из кадикских вод вражеского флота. А пока суд додела, 22 октября 1702 года английские корабли вошли в бухту Вигу. Адмирал Шаторы, но несмотря на превосходящие силы противника, оказал героическое сопротивление, но как только он понял, что верные ему богатства попадут в руки врага, он поджег и затопил галеоны, которые пошли ко дну со всеми несметными сокровищами, находившимися на борту. Капитан Немо умолк. Признаться, я все еще не понимал, чем могла заинтересовать меня эта история. «Ну, а далее?» «Далее», — сказал капитан Немо. «Мы находимся в бухте Вига, и вы, господин ранакс будь на то ваша воля, можете ознакомиться с тайной здешних вод». Он поднялся с дивана и пригласил меня следовать за собою. «Я уже взял себя в руки. Пришлось повиноваться. В салоне было темно, но сквозь хрустальные стекла поблескивали океанские воды. Я подошел к окну». Вокруг наутилуса в радиусе полумили воды, казалось, были пронизаны электрическим светом. Ясно было видно чистое песчаное дно. Там, между почерневшими останками кораблей, сновали матросы из экипажа, одетые в скафандры. Они распаковывали занесенные илом полузгнившие бочонки, искалеченные ящики. Из этих ящиков и бочонков сыпались слитки золота и серебра, целые каскады пиастров и драгоценных камней. Песчаное дно было буквально усыпано этими сокровищами. Звалив на плечи драгоценную кладь, матросы шли к судну, складывали там свой груз и опять направлялись разгружать этот неисчерпаемый источник золота и серебра. И я понял, тут, 22 октября 1702 года, было поле военных действий. Тут были затоплены галеоны с золотом для испанского короля. Отсюда, смотря по надобности, черпал капитан Немо миллионы, пополняя золотые запасы наутилуса. Он, только он, владел этим богатством. Он был прямым и единственным наследником сокровищ отнятых уинков, побежденных Фердинандом Кортесом. «Ведомо ли вам, господин профессор, — спросил капитан, улыбаясь, — что воды хранят в своих глубинах такое богатство?» — Мне было известно, — отвечал я, — что в морской воде содержится в растворенном виде два миллиона тонн серебра. — Верно. Но чтобы выделить серебро из воды, потребовались бы большие неоправданные расходы. А тут я собираю то, что утрачено людьми. И не только тут, в бухте Вига, но и в тысячи других мест, где случались кораблекрушения. Места эти нанесены на мою карту морского дна. Вы воочию видите, что я владею миллионами, не так ли?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 И тут я понял, кому предназначались миллионы, отправленные капитаном Немо в тот памятный день, когда Наутилус вошел в воды охваченного восстанием острова Крит.